Глава одиннадцатая. «На два золотых вы потрошили!» «Довольно! У денег глаз нет! так продолжать, так можно и всю свою требуху проиграть!» Сказал Конурин, отходя от игры в лошадки. «И меня на восемь франков намазали!» Прибавил Николай Иванович. «Для первого раза довольно!» «Для первого раза?» Нет уж меня больше и калачом к этим лошадкам не заманишь. Два золотых. Ведь это шестнадцать рублей на наши деньги. Стукол же дома больше проигрывал. Стуколка. Или лошадки? Какое сравнение? Там игра основательная, настоящая, а здесь какая-то детская забава. Нет, черт с ней. «Пусть ее ни дна, ни покрышки! За вами, земляк, двенадцать франков!» «Вы двенадцать раз со мною вдоль ушли!» — обратился Конурин к, к капитану Васильевичу. «С удовольствием бы сейчас бы отдал, но, знаете, я сегодня приехал сюда без денег!» — отвечал тот. «То есть взял денег только на покупку билетов места на завтрашний праздник и на проезд по железной дороге. Уж вы извините!» Я при первой встрече отдам, и за проигрыш отдам, и за завтрак отдам. Сколько с меня приходится за завтрак? Сколько вы заплатили, Николай Иванович? Завтрак что? Это уж от нас, для первого знакомства. Стоит ли о таких пустяках разговаривать? Отвечал тот. Но позвольте. Дружба дружбы — это бочок рось. «Нет, я вручу вам при первом свидании, или даже еще лучше привезу в гостиницу. Вы где остановились?» «Обедите, ежели привезете. Да я и не приму. Помилуйте, я рад, Радешенек, что на чужбине с русским человеком встретился, и вы вдруг не хотите моего хлеба соли откушать? Бросьте и не вспоминайте об этом». «Ну, мэрси, Глаша! А ты что сделала в лошадке?» Обратился Николай Иванович к жене. «Вообрази, я два франка выиграла. Нет, мне положительно надо играть. Да и вообще я заметила, что здесь дамам счастье. Ведь вот эта накрашенная с челкой на лбу куда больше пятидесяти франков выиграла. Надо играть, надо! Впрочем, вечером мы сюда еще придем». «Вечером идите в казино», — дал совет капитан Васильевич. А что такое казино? Тоже такое зало, где играют в лошадки и в железную дорогу. Кроме того, там концерт, поют, играют. Это прелестный зимний сад, казино. Это недалеко отсюда. Это где гостиный двор, где лавки. Вы, наверное, уже проходили мимо, когда сюда шли. Можете кого угодно спросить и всякую укажет. Запомните, казино. Да нечего и запоминать. Я и так знаю. Мы тоже в казино были в Париже. На балу стриженной бумагой бросались. Вот, капитан Васильевич, бал был-то интересный. Бал в честь Красного Носа. Посредине зала висел Красный Нос Аршина в три, и вся публика была с красными носами, а дамы там во время танцев выше головы ноги задирают, рассказывала Глафира Семенна. — Знаю, знаю, — отвечал капитан Васильевич. И здесь такие балы бывают. А танцы эти «Кан-Кан» называются. Вот-вот. Конечно, в Петербурге на эти танцы замужней даме было бы неприлично и стыдно смотреть, потому что, сами знаете, какие-то женщины так танцуют. Но здесь, за границей, кто меня знает? Решительно никто. И, кроме того, я не одна. Я с мужем. Компания отошла от стола, где играли в лошадки. «Нос, куда же мы теперь стопы свои направим?» — спрашивал Николай Иванович. «Да ведь вы еще не видали второго стола, где играют в железную дорогу», — отвечал капитан Васильевич. «Та игра куда занятнее будет». «Вон стол стоит». «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ну ее к лешему, эту игру!» — замахал руками Конурин. «Уж и так я просолил два золотых, а подойдешь ко второму столу, так и еще три золотых прибавишь». «Да ведь только посмотреть, как играют...» «Ладно, на эти два золотых, что я здесь сейчас проиграл, у меня жена дома могла бы четыре пуда мороженой судачины себе на заливное купить». «Однако, Иван Кондратич, мы ведь затем и за границу-то приехали, чтобы все смотреть, что есть любопытного», — сказала Глафира Семеновна. «Знаю это, смотрение это». А подойдешь? Э -э -э, сердце-то не камень Ну, мы вдвоем с Николаем Ивановичем пойдем и посмотрим А вы не подходите Пойдем, Николай Иванович Пойдемте, капитан Васильевич С удовольствием Капитан Васильевич ловко предложил Глафире Семенне руку И они почти бегом перебежали на другой конец залы где за зеленым столом шла игра в железную дорогу. — Ужасно серый человек, этот ваш знакомый купец! — шепнул он ей про Конурина. Самое необразованное невежество в нем. Игру вдруг с судачиной сравнивает. — Ужас! Ужас! — согласилась с ним та. Мы его взяли с собой за границу и ушкаемся. Никак он не может отполироваться. Самый серый купец. Однако вы и сами купеческого звания, как вы мне рассказывали. Но ей-ей, давеча, я вас за графиню принял. Так и думал, что какая-нибудь графиня. «Мерси вам», — улыбнулась Глафира Семенна, Кокетливо закатила глазки и крепко пожала капитану Васильевичу руку. — Я совсем другого закала. Я в пансионе у мадам Затравкиной училась, и у меня даже три подруги были генеральские дочери. Вот — Вот-вот. Я гляжу и вижу, что у вас совсем другая полировка, барская полировка, дворянская. Они подошли к столу. Их нагнал Николай Иванович. Иван Кондратич хоть и говорил, что не пойдет смотреть, как играют в железную дорогу, но очутился тут же. Стол этот был длиннее и больше. Посредине его был устроен механизм, где по рельсам бегал маленький железнодорожный поезд с локомотивом и несколькими вагонами. Рельсы составляли круг, и от центра этого круга шли радиусы, внутри которых были надписи «Париж», «Петербург», «Берлин», «Рим», «Лиссабон», «Лондон», «Вена». Кроме того, промежутки радиусов были разделены еще на несколько частей, которые обозначались номерами. По бокам круга зеленое сукно было разграфлено на четырехугольники, а в этих четырехугольниках были написаны те же города, что и на круге, Были и четырехугольники с надписями на французском, разумеется, языке «чет», «нечет», «белая», «красная». В четырехугольнике играющие ставили свои ставки. У рельсового круга, где бегал поезд, сидели два крупье. Один приводил механизм поезда в движение, другой собирал проигранные ставки и выдавал выигравшим деньги. Перед ним длинными колбасками лежали сложенные серебряные франковые, двухфранковые, пятифранковые монеты. «Это что за Иуда такой сидит со сребрениками?» спросил Иван Кондратич над самомухом ухом капитона Васильича. «А это крупье. Кассир он банк держит». «Совсем Иуда. Даже и рожа-то рыжая». «Эта игра много интереснее» рассказывал капитан Васильевич. Во-первых, вы здесь можете ставить, начиная от одного франка. Стало быть, всякое даяние, благо. Все возьмут, что дураки поставят, пробормотал Конурин. Во-вторых, и ставка разнообразнее. Можете ставить на какой вам угодно город, на Париж, на Петербург, на Лондон. Потом можете ставить на Пер или ампер. То есть по-нашему на чёт или на нечет, и кроме того на красное или на белое. А, -а, -а, -а это очень интересно, воскликнула Глафира Семенна. Николай Иванович, ты понял? Эта игра много любопытнее, чем игра в лошадки. Надо хорошенько посмотреть, матушка. Тогда я и дойду до точки. Дал он ответ. «Фе-ву-же, месье, мадам. Воскликнул Крупье мрачным голосом и при этом сделал самое серьезное лицо. В четырехугольнике посыпались франковики, двух и пяти франковики. Другой Крупье тронул шалнер механизма и пустил поезд в ход. Поезд забегал по рельсам. «Постойте!» «Я куда-нибудь франк поставлю!» проговорила Глафира Семенна и протянула к столу руку с монетой. Крупье заметил ее жест и, протянув лопаточку на длинной палке, чтобы отстранить ставку, закричал "Ренное воплю!» «Отчего? Он моей ставки не принимает?» — удивленно спросила Глафира Семенна. «Нельзя теперь. Поезд останавливается. В следующий раз поставите», — отвечал капитан Васильевич. «Поезд остановился на Лиссабоне».